что его лицо тоскливо посерело. На место! Не оборачиваясь, глухо проговорил Вершков. На место! Когда собаки успокоились, Анискин подошел к дверям. Он снял полушубок со штыря, надел его. Ожидая, Качушина приостановился, большой, громоздкий, легко дышащий от того, что была зима. — А от кого ты, флегонтушка, про смерть, — Да Степана узнал, — спросил Анискин. — Ты ведь в деревне-то редко бываешь. Баба Сузгиниха приходила, бельчую шапку младшему ладит. Провожаемые собаками участковый исследователь подошли к дверям. Попрощавшись с охотником, закутавшись и подняв воротники, выбрались в темные сени. После керосинового света они ослепленно остановились, привыкая к темноте и вою Бурана. В молчании прошло несколько секунд, затем раздался спокойный голос Анискина. «Что ты думаешь про Вершкова, Игорь Валентинович?» Ветер взвыл и оборвался. Опять взвыл и снова оборвался. Потом «Темень» сказал насмешливым голосом Качушина. «Что я могу знать про Вершкова, когда он говорит «Строма»?» Качушин лежал в теплой анискинской горнице под пуховым одеялом. Руки и ноги ныли, побаливала голова, большой палец правой ноги опух, ощущался лишним, ненужным. Сон не шел. Он перевертывался сбоку на бок, считал до тысячи, взбивал кулаками горячую подушку. Шел третий час ночи, но из соседней комнаты время от времени доносился шорох страниц, сдержанный вздох. Это читала таинственная и непонятная дочь участкового Зинаида. Качушин ее не видел. Участковая и его жена мимо комнаты дочери проходили на цыпочках. А перед ужином пришел забавный костлявый человек, деревенский фельдшер. пробыл в комнате Зинаида минут двадцать, выйдя сказал мрачно и загадочно. «Болезнь духа, но не тела. После его ухода участковой с женой долго молчали, а Зинаида в своей комнате стала казаться Качушин еще более таинственной, непонятной и, самой странной, каким-то образом связанной с тем, что произошло в ночь смерти Степана Мурзина. Качушин потому и не мог уснуть, что... Мысленно переносясь из милицейского кабинета на заимку, с заимки в вагонку, а из вагонки опять на заимку, он непременно возвращался к дочери участкового Зинаиде, которая читала в соседней комнате. Была явная, но неуловимая еще связь между нею и техноруком Степановым, между Анискиным и охотником Вершковым, меж странным Попом Стригановым и снова участковым Анискиным. В этом не было логики, но болезнь Зинаиды каким-то образом имела отношение к техноруку Степанову, а через него связь протягивалась к ночному происшествию, словно технорук Степанов в деле был не менее важной фигурой, чем Поп Стриганов. Ворочаясь в постели, страдая от бессонницы, следователь отчетливо понимал уже, что Поп Стриганов, пожалуй, тот человек, вокруг которого вращается карусель всей этой странной, Запутанной историей. Все, и голос Анискина, когда он говорил о Стриганове, и глаза Саранцева, и темные шорохи на заимке Вершкова, все вело к попу Стриганову. А дочь участкового Зинаида, а сам участковый, отчего Качушин чувствовал их связь со Стригановым? Почему следователь думал, что Анискин знает не только того человека, который встретился ночью Степану Мурзину, но и причастен к происшествию глубоким, естественным и грозным образом? Что это могло все значить? Шуршали за тонкой дверью страницы, расплывался на потолке желтый свет, бесновался вокруг дома ночной буран, тревожно было в теплой горнице. И такими же тревожными были мысли Качушина, вышедшие из повиновения. И все-таки надо было спать, так как вечером из райотдела позвонили. А трактор выходит на рассвете, водитель надеется к вечеру быть в деревне. С трактором выезжает капитан милиции Юлия Борисовна. И утром Качушину предстоит много работать, а он не может уснуть от того, что приходят в голову дурацкие мысли. В соседней комнате послышались шорох, скрип дерева, приглушенные сопения...